Юлия Гетто. Мой плохой. Аннотация. — Что, Настя, боишься меня? — Нет. — Тогда я не понимаю, неужели тебе так дорог этот грязный политик, по которому нары плачут? — Не надо так говорить о нем. Он мой муж. — Я знаю, и что. Для меня это не аргумент. — А то, что я беременна от него, для тебя аргумент? Мужская ладонь резко сжалась в волосах девушки,